На днях состоялась обкома партии, где в частности разбиралось ваше дело. Ну, бюро обкома не утвердило наше решение вынесении вам строгого выговора с занесением в учетную карточку, хотя и признало, что ваши действия и методы руководства заводом достойны всяческого осуждения. Какого черта вы не пришли в горком и откровенно не рассказали мне о ваших замыслах? Ну почему? Почему вы решили, что здесь вас не поймут? уж, наверное, горком партии не меньше вас заинтересованы, чтобы завод выпускал высококачественную продукцию. Я не спорю. Может быть, мы сразу и не пришли бы к общему соглашению, но, по крайней мере, не нанесли бы столь ощутимый удар по экономике нашей области. Они спеша, не порядо горячку внедрили бы в производство все эти ваши нововведения. Согласитесь, ваша главная ошибка состоит в том, что вы не поверили нам и взяли всю ответственность на себя. Я не считаю это ошибкой. Давайте будем откровенны, Борис Александрович. Ведь что греха таить, ещё существует у нас инерция, текучка, бюрократизм. До сих пор новое, передовое с трудом пробивает себе дорогу находятся люди, даже занимающие высокие посты, которые кладут под сукно ценные для народного хозяйства изобретения, так меньше риска, хлопот. И вы отлично знаете, если бы я пошёл по проторенной дорожке, проекты любомудрого ещё долго не были бы осуществлены. Значит, вы пошли на риск в надежде, что если вас ожидает удача, то победителей не судят. Ну, очевидно, эта формулировка устарела меня осудили все таки я не пойму. На что вы рассчитывали? Просто мне, как коммунисту и руководителю, стало совершенно ясно, что выпускать плохую продукцию, я больше не имею права, это и есть самый настоящий обман государства, заказчиков. Тем более, что под руками великолепные проекты, которые можно внедрить в производство без ощутимых затрат, и под боком качественное сырье, которое не надо привозить, бог знает откуда. Вы по-прежнему работаете начальником строительства у Васина. Мой договор с колхозом скоро кончается. Дело в том, что у нас нет деталей для строительства в колхозе домов оригинальной конструкции. Как вам известно, завод прекратил выпуск новой с таким трудом налаженной продукции и снова штампует детали для типовых стандартных домов. Ну и каковы ваши дальнейшие планы? Не собираетесь покинуть наши края? Я ещё не думал об этом. Надеюсь, что если я попрошу открепительный талон, вы мне в этом не откажете. А я думал, вы борец. Так я уже победил? Больше мне не с кем и не за что бороться. Странный вы человек, Максим Константинович. Неужели вас не волнует ваша личная судьба? Да нет. Почему мот. Ну, вы даже не спросите, что же решила Бюро Абкома партии. Не собираемся ли мы вас восстановить в прежней должности? Меня вполне удовлетворила эта информация, которую вы мне любезно сообщили. Ну, если мы вам снова предложим возглавить руководство заводом. Что вы на это скажете? Хм. Я вам дам совершенно точный ответ. Я не приму должность директора, если завод будет выпускать старую продукцию. Если же предполагается пусть даже постепенный переход к новому производству, я готов хоть сейчас приступить к работе даже рядовым инженером. Это ваше последнее слово? Больше мне нечего добавить. Хорошо. Я обо всём доложу секретарёвскому. Думаю, что вам не нужно уезжать от нас, Максим Константинович. Я давно не видел Юльку. Я уже несколько дней как переехал из станцев в город. Построенный мною любомудровым поселок в стансах заселился. Я видел люди довольны новыми домами. Меня наперебой приглашали на новоселье. Мне позвонил Бутафоров и сообщил, что вопрос о моем утверждении снова на должность директора завода уже почти утрясен в обкоме партии и министерстве. Но, Юлька, Юлька. Куда же она пропала? Я медленно бреду по улице. Я был сейчас около ее дома, но Юльки там нет. Вхожу в свой подъезд, и тут. Здравствуй, дорогой. Не ждал. Какое это счастье слышать от тебя. Здравствуй. Теперь мы будем говорить друг другу только здравствуй и никогда прощай. Здравствуй. Юлька. Здравствуй. Максим.